Глава вторая Я был в трансе, когда впервые ее увидел. Мне было 22 и я, только-только окончив институт, впервые приехал на север в составе геолого-разведочной экспедиции. Дурак! Ни секунды ведь не раздумывал. Ехать, не ехать Тянуло туда, как магнитом. Манили неизвестность и глупая потребность доказать самому себе, что справлюсь. Что мужик. Ни черта я тогда не знал. Романтик недоделанный. Первое впечатление, конечно, шок. На большой земле лето еще в разгаре, а там уже полным ходом осень. Холодно так, что по ночам в продуваемых всеми ветрами вагончиках зуб на зуб не попадает. И работа. Настоящая мужская работа, от которой к концу двенадцатичасовой смены я, молодой здоровый бугай, едва волочил ноги. И люди. Совершенно особенные. Со своими уникальными традициями и культурой. Все в диковинку. С настоящим якутским шаманом мы с моим лучшим другом Михой повстречались случайно. Был конец октября. Мороз крепчал, а мы перегоняли технику с одного участка на другой. «Миха водитель!» Я так, геолог Желторотик, на хвост упал. «А тут буран!» «Только представьте!» Бескрайняя, огромная тундра. Идет так, что ни черта не видно. И перед глазами мельтешит. Точки белые. Слепит. Ощущение беспомощности перед природой резонирует с довольно самонадеянным чувством человеческой силы. Играет на контрастах. Мол, вот сейчас мы тебя сделаем. В итоге застрял наш тягач. Провалился. Связь хреновая. Точнее, ее, ее нет а еще понимание того, что горючки надолго не хватит. Хорошо, если мы не отклонились от курса, и нас заметят те, кто будет двигаться следом. А если нет? Что делать? Не выходить из кабины и ждать, пока хватится. Мы и ждали. Байки травили глупые, молодые, безбашенные какие-то. С возрастом это проходит. Перетирается в жерновах осознания хрупкости жизни. А в ту пору казалось море по колено. И снежная буря при минус двадцати. В общем, тогда он нас и нашел. Шаман. Самый настоящий. Ну, это я потом понял. Что он не какой-нибудь клоун ряженный. Все приходит потом. А в тот момент мы с Михой только глаза закатывали и смотрели так снисходительно. Как могут смотреть только те, кто ни черта об этой жизни не знает. Ты видел? Он в печь сунул бутерброд. Громким шепотом спросил Миха, когда мы уселись за стол в избе спасшего нас Якута. «Ага. Лучше бы мне дал. Жрать хочется, сил нет». Пробубнил Миха и обратился уже к шаману. «А зачем это вы, мил человек, харчи в топку выкидываете?» «Это духом», — не слишком любезно пояснил тот. «Мы с Михой переглянулись». Я видел, что мой напарник вот-вот заржет, а мне почему-то за него стыдно стало. Не то, чтобы я верил, будто духов надо хлебом с дефицитным маслом кормить. Просто покоробило, что тот так пренебрежительно относится к человеку, который нас выручил. Неправильно это было. Я свел брови и отвернулся. Мои глаза встретились с раскосыми глазами шамана. Такими странными будто две черные дыры, всасывающие в себя все живое. Я уже и сам был не рад, что наши взгляды схлестнулись. Хотел бы отвернуться, да не смог. Вот, надень поверх, согреешься быстрее. Шаман протянул мне свое одеяние. Я тогда не знал, какую мне честь оказали. И до сих пор не понимаю, чем ее заслужил. А в тот момент я просто послушно продел руки в рукава, чтобы только избавиться от этого взгляда. Сделал вид, что с интересом разглядываю металлические подвески и бляшки, изображающие, по всей видимости, солнце, луну и еще что-то мне непонятное, нашитое на одеяние. Было тихо. Даже Миха заткнулся, уплетая предложенные ему угощения, вареную в мундире картошку, квашеную капусту и строганину. Уютно потрескивали поленья в печи и шипела зажжённая на столе толстая свечка. Шаман что-то монотонно бормотал на своем, И эти гортанные звуки гипнотизировали, усыпляли. В какой-то момент я будто вылетел за пределы тела. Ощущение было именно таким. А потом меня воронкой затянуло в какое-то жуткое место. Я слышал стоны крики, Мне было так больно и плохо, что я думал уже не выбраться мне оттуда живым. Я испытал все в муки и пытки, и эта мучительная, изматывающая агония тянулась так бесконечно долго, будто кто-то выпотрошил мое тело, вынул каждый нерв и бросил умирать. Но я не мог, хоть смерть и была моим избавлением. И вот тогда, когда я думал, что все, машине не выдержу. Я увидел ее. Мая, дальше мы сами прервал мои мысли тихий голос золотого. Я тряхнул головой, возвращаясь из далекого-далекого прошлого, который не отпускало меня все эти долгие пятнадцать лет. Мая протянул про себя. Мая моя, моя. Вот как это звучало в моей голове. Так правильно звучало. Она коротко улыбнулась и, закусив пухлую нижнюю губу, с силой сжала, выставленный перед собой как щит под нос, и озалип на ее руках. По-настоящему красивых женских ручках, с неброским бежевым лаком на овальных ногтях. Я до этого не видел ее рук, и теперь следил за каждым их движением, как конченный, отбитый на всю голову маньячина, «Если что-то понадобится, просто позвони. Я буду у себя». Она, наконец, отпустила свою истерзанную губу и снова улыбнулась. А я зажмурился, буквально заставляя себя оставаться на месте. Усилием воли заставляя. В ответ на мое последнее замечание отец качнул головой, а его собеседник лишь сильнее вцепился пальцами в кресло будто это был его единственный якорь. Моим позвоночником прокатилась холодная дрожь. Я поежилась, все больше теряясь в его обществе. И все меньше понимая, какого черта вообще происходит? Почему он так себя ведет? Почему я так реагирую? Не найдя ответов, а может быть, испугавшись их, я бесшумно прошла к двери и плотно ту за собой закрыла. «Меньше знаешь, крепче спишь» правило, которое еще никогда меня не подводило. И я решила подождать, когда гости освободятся в своем кабинете. Уселась в кресло и с усталостью, которую уже ощущала в теле, несмотря на только-только начавшийся день, откинулась затылком на подголовник. Вчера мне стукнуло 32, и по этому поводу мои подруги устроили большой праздник. Я немного выпила, от чего теперь гудела голова. Отец спросил, понравилась ли мне вечеринка. "Нет", говоря откровенно. В последнее время мне вообще мало что нравилось. Я чувствовала себя не в своей тарелке, где бы ни находилась. Вся эта светская жизнь, которую я вела очень долго, в один момент утратила для меня всю прелесть. Будто с глаз спала пелена, и я наконец увидела Сколько же фальши меня окружает. А может быть, эта фальш проникла в мою жизнь совсем недавно, когда я стала делать вид, что все хорошо, вместо того, чтобы кричать о помощи. Все началось два года назад, когда у меня случился выкидыш. Вот так. Взял и случился. Совсем не вписываясь в мой блестящий жизненный план. Открыть популярный ресторан, выйти замуж до 30 тут же забеременеть родить сына, а следом красавицу-дочку. Всё пошло наперекосяк. А пока я пыталась свыкнуться со своей новой, далёкой от идеала реальностью и пережить горе, мне изменил муж. Банальная, наверное, история, которой я вообще была не готова. Предательство Сергея, которому я доверяла, наверное, больше, чем себе, сломило. Я перестала себя понимать. Порой я так на него злилась за все, что он сделал. За то, что он методично и целенаправленно меня предавал, когда был больше всего мне нужен. Что хотела его растоптать, уничтожить и никогда его больше не видеть. Но порой... Господи, как отчаянно я по нему тосковала. Сколько слез пролила, рыдая в подушку, сжимая одеяло в руках. Больше всего на свете желая, чтобы вместо одеяла был он. Тот, кого я отчаянно до боли любила. Я изменилась. Он просто убил меня прежнюю. И самое страшное, что я совершенно не знала эту женщину, которой стала. Чего я только не перепробовала, чтобы обрести равновесие. Записалась на новые кулинарные курсы, стала вести видеоблог прыгнула с парашютом и провела месячную медитацию в Убуде. Убуд — духовное сердце острова Бали, рай для медитации. Но по возвращению в Москву оставалась все такой же потерянной, как и раньше. Меня затягивала чудовищная депрессия, при которой оказалась настолько изматывающей, что я сама не понимала, как еще что-то делаю, дышу, живу. Возвращай меня в реальность, в приоткрытую дверь кабинета ворвались голоса. «Не сказал бы. На месторождениях всегда хватает проблем». «Это каких же?» «А взять хотя бы кадры. Найти хороших спецов сложно». «Да ну. А я слышал, что к тебе фиг устроишься. У вас ведь совсем нет текучки. Ты же не станешь этого отрицать». «Не стану. Тут как раз все просто». У нас человеческие условия труда и честная оплата. Ну, и тут бывают проблемы, Виктор Борисович. Голоса все приближались. Я выбралась из кресла, чтобы выйти проводить гостей. А незнакомец между тем продолжал. Вчера вон из твоего любимого салема телеграфировали. Доложили, что повар в аварию попал. Теперь в срочном порядке замену ищем. Эйчары вешаются. Не так-то просто найти желающих в такие сжатые сроки. Я застыла посреди кабинета. салим Это же где-то на крайнем севере. Там, где на сотни километров никого вокруг, или лишь вечная мерзлота до да тундра. Удивительно, что ты в курсе таких незначительных деталей. Да это я случайно от директора по персоналу услышал. А засмеялся незнакомец, и у меня мурашки выступили на руках. Что ж такое-то? тянув побольше воздуха, будто там, рядом с ним, его станет мало, я вышла из-за двери и заученно улыбнулась. «А вот и Мая, Спасибо тебе за гостеприимство!» хлопнул меня по плечу отец. «Кофе был великолепным!» добавил его спутник, не сводя с меня того самого прожигающего взгляда. Даже за этими чертовыми черными, как ночь, стеклами я понимала, Я коже чувствовала его. И меню у нас тоже очень достойное. Заглядывайте как-нибудь. Пробормотала я, и мой голос дрожал. Незнакомец еще несколько мгновений не шевелился, глядя исключительно на меня. А спустя целую вечность повернул голову к отцу и растянул губы в улыбке, понятные лишим двоим. Как-нибудь обязательно. Ну, тогда я пойду. Еще раз спасибо. Не забудь, о чем мы говорили. Мужчина склонил голову, как-то странно и старомодно, что ли. А потом, не добавив ни слова, снова посмотрел на меня, буквально обжёг взглядом. Не спеша. Будто имел на это право и хотел впрок насмотреться. А потом, даже не попрощавшись, направился к черному выходу. — Ну, что мы стоим? Опять задумалась. — Немного. В последнее время ты совсем не веселая. Ты же знаешь, как я люблю тебя, м? Конечно. Пап. Да? А что это за Салим такой? Подслушивала. Можно подумать, ты бы дал мне услышать то, что не следует. Фыркнула я, пропуская отца в кабинет. И то так. Усмехнулся тот. Салим это месторождение. Его разработкой занимается компания Андрея. «Хорошо там, наверное». «Это чем же?» «Тихо наверняка». Я подошла к окну, открыла его на проветривание, впуская в помещение звуки огромного мегаполиса. «Ага, тихо. А еще комары размером с теленка. Мороз порой под 70 и никакой цивилизации. Ты бы там на второй день загнулась, неженка. Детское любовное прозвище сейчас почему-то резануло слух. Я не была слабой. «Слышала, что там нужен повар? А Вот возьму и поеду набираться опыта». «Ага, а я запишусь в балет», — захохотал отец, но вдруг посерьезнев заметил: «От себя не убежишь, Майя. А к себе, к себе настоящий, есть шанс вернуться».